отделявший этот дом от соседнего высокого четырехэтажного. На дворик выходил и подъезд особняка. В глубине двора помещался небольшой флигелек, дворницкая. Перед дворовым фасадом росли две высокие тенистые липы, ветвями своими несколько прикрывавшие открытый балкон, прилегавший к будуару. Ванная комната и спальня были комнатами непроходными и имели лишь единственный выход в будуар.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 и, тщетно пробившись месяца два, с тоскою заявил мне. «Нет, господин начальник, не в силах моих распутать это чертово дело. Не то что подозрений я ни на кого не имею, но мне не удается обнаружить и самого малейшего следа. Выбранив его за никчемность, я взял это дело в свои руки. Кража представлялась мне действительно загадочной и незаурядной. В ней не имелось определенного конца,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 Этот допрос утвердил меня и в убеждении правильности взятого пути. Сушкин давал довольно сбивчивые показания. То утверждал, что с часа до двух безотлучно мел двор, то заявлял, что выходил из-за ворота, а то будто бы и бегал в дворницкую за новой метлой. «Ты что-то, брат, врешь и путаешь», — сказал я ему. «Раз вор похитил свою добычу в час, а ты в это время мел во дворе, ты не мог его не заметить, а если говоришь, что ничего не видел», то стало быть, ты с вором заодно. Никак нет, ваше высокородия я как перед истинным не виноват и ничего по этому делу не знаю. Однако я счел нужным арестовать Сушкина. Просидел он у меня в полицейской камере дней пять, после чего пожелал дать новое показание. Ну что, Сушкин, надумал? Встретил я его. Так точно, ваше высокородие, надумал. Чего мне ее жалеть, проклятущую? Все одно, как сквозь землю провалилось.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 Вижу, идет эдакая бабочка московская, высокая, румяная, зубы сахарные, глаза с поволокой, одним словом, красавица. В платочке и по всем видимостям из простого звания. Я загляделся. От Келева, думаю, эдакая краля плывет. А она поравнялась со мной, улыбнулась во всю ширь, да и спрашивает, скажи-ка, милый человек, как мне тут на Медвежий переулок пройти? Ну, я, конечно, стал растолковывать. Так, мол, и так. Спросил, где, мол, живёте, какой губернии будете, обожаете ли кинематограф. Ну, там и о разном поговорили. И она полюбопытствовала, как, дескать, прозываюсь, давно ли на месте служу и вообще о всем прочем. Очень она мне сразу понравилась. Денька через три гляжу, опять плывёт. Этот раз встретились как знакомые, поздоровкались за ручку. Дня через два опять была потом опять. И что скрывать, скажу по совести,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 А она так и не пожаловала. «Всю ночь не спал, а на утром мне письмецо. Так, мол, и так, заочно вам кланяюсь и сообщаю, что вчерась прийти не могла, муж спьяно побил, а в воскресенье, мол, непременно буду полчаса первого. Мой на дежурство в 12 отправляется к тестову, заменяет товарища. Ладно, думаю, буду ждать. Селедки, конечно, сожрал сам, а конфетки и пряники оставил до воскресенья». «Действительно, в воскресенье не надуло. Пришла равнехонька полчаса первого, и просидели мы с ней за самоварчиком до двух часов. Да и дело порешили». Говорит, муж согласен, а только окромя тройки сто целковых требует. «Ну, куда ни шло для такого дела. Растянусь, а недостающую полсотню из-под земли раздобуду. Только что Настя ушла, бежит горничная, баренде требует. Стали они меня расспрашивать, как и что видел». Ну как скажешь им правду, с места, пожалуй, за недосмотр выгонит, а тут на носу свадьба. А только, между прочим, с того самого дня, Настенька моя, как в воду канула, носу не покажет, письмеца не пришлет. Изумился я весь и стерзался, и к тестову бегал, да без толку. Явите божескую милость, хошь она может и стерва, и воровка, и глазам мне отводила, а разыщите ее. Пущай сидит в тюрьме, в шее кормит. «Похож она и не стоящая моих чувств. Все-таки иной раз в воскресный день я ей посылочку справлю, до да наличика ей на решетку погляжу». «Ну, братец, на это не надейся. Пропивает она поди со своим любовником краденая, да посмеивается над тобой». «Неужто, ваше высокородье?» «Скажи, сообщала она тебе свой адрес?» «Да, действительно говорила, а только, можно сказать, наврала».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 Разве по штемпелю удастся лишь установить часть города, откуда было оно отправлено? Но мой опыт говорил мне, что часто секрет удачного розыска заключается в пренебрежении всякими мелочами. В данном случае это положение блестяще оправдалось. Сушкин принес мне письмо, я взглянул на конверт, подписанный корявым, явно почерком. Штемпель был мясницкой части. Развернув письмо, я был приятно удивлен. На нижнем краю бумаги выделялся отчетливый отпечаток пальца, очевидно писавшего. Судьба мне посылала дактилоскопический оттиск, и я не применул им воспользоваться. «Ну, Сушкин, вижу, ты мне правду сказал. Иди себе с Богом, а если понадобишься как свидетель, вызову». Не прошло и часу, как чиновник, заведующий доктилоскопическим кабинетом, доложил мне, что аналогичный оттиск имеется у нас в архиве,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 То проживал, очевидно, в ней снова под чужим именем. Пришлось выработать следующий план. Мой способный агент Швабо, переведенный мною в Москву из Риги, принимавший в свое время деятельное участие в аресте графа Деля Рока и хорошо знавший его в лицо, был поставлен во главе этого розыска и бессменно дежурил в сыскной полиции и у своего домашнего телефона. Ему в помощь я дал 20 агентов, снабженных фотографиями Ракова. Эти двадцать человек рассыпались по всему городу по двое и принялись биться в железку и прочие азартные игры по всем клубам и более или менее известным карточным притонам Москвы. Первая неделя прошла безуспешно. Шваба всего лишь раз вызывался, но и то не признал в заподозренном Ракова. На вторую неделю мошенник попался. Об его довольно необычном аресте Шваба мне рассказывал так. «Звонит мне наш Ефимов из купеческого клуба.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 Кто этот господин, которого ты только что впускал, и в какой квартире он живет? Они здесь не живут, а только очень часто бывают, в третьем этаже у актерки. Фамилию его знаешь? Так точно, это князь Чакаридзе. Вот что, помни, ни слова о том, что я тебя расспрашивал, не то ответишь по закону. Да нам что, мы ничего. Ну, у же, смотри. И я погрозил ему пальцем. Так как было важно выяснить точное место жительства Ракова, то я решил, господин начальник, не покидать дежурство в переулке. Дожидаться пришлось долго. Лишь часов в 11 утра Раков вышел из подъезда в сопровождении какой-то дамы. Оставив двух своих людей у подъезда для производства обыска и допроса у актрисы при ее возвращении, так как Раков очевидно вышел с ней, я вплотную последовал за удаляющейся парочкой. Женщина говорила, «Я не понимаю, Жорж, куда ты так вечно торопишься? Позавтракали бы вместе, а там бы и отправился на свой Леонтьевский, так сказать, в домашний очаг, в объятия своей Дульцинеи. И ненавижу же я ее. Она подлая, подлая, подлая!» «Иди к черту», — отвечал Раков. «Надоела ты мне со своей ревностью». «Ах, так хорошо!» Взвизгнула женщина и круто повернула обратно. Раков злобно плюнул и зашагал дальше. Выйдя на площадку и завидя мой автомобиль, он спросил у шофера «Свободен?». В ту же минуту я задал шоферу тот же вопрос. Раков запротестовал. «Позвольте, я, кажется, первый подошел». И затем, обратясь к шоферу. Леонтьевский переулок, 14. Я взволнованно заговорил. «Господи, какое совпадение! Мне тоже на Леонтьевский, 28, нужно. Конечно, вы подошли первым, но ради бога, войдите в мое положение. Мне только что звонили по телефону.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 Пришлось вызывать агентшу, какова я заставила раздеться Настю, и в корсете последней нашла украденные драгоценности. Настя, оказавшаяся Екатериной Петровной, кстати, довольно видной актрисой, объяснила мне, что вещи подарены ей ее другом. А откуда они у него, она не знает. Поблагодарив Швабу, я вызвал на допрос Настю. Она пробовала было отпираться, но увлеченная Никитой быстро сдалась. Встреча Никиты с Настей была не из веселых. Она, спросил я его. «Они-то они», — они, отвечал изумленный Никита. «А только понять не могу, что за чудо-юдо», — Эвана как дело обернулась. И, вздохнув, добавил, «Стало быть, судьба моя уж такая». Он понура ушел от меня. «Запираться раков бессмысленно», — сказал я мошеннику. «Откровенное признание не избавит вас от наказания, но, быть может, смягчит его несколько».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 аккуратный час завтрака и неизменные ежедневные отсутствия хозяйки в будуаре от часу до двух дня. Имелось серьезное препятствие в лице дворника, торчащего обычного часы на дворе, но я устранил его, поручив эту задачу моей подруге, какова и выполнила ее блестяще. Я боялся еще быть узнанным жильцами из окон нашего дома, вот почему в день кражи я с 12 часов дня был на готове в рыжих усах бороде и по реке. Когда Катя увлекла Донжуана в дворецкую, я дождался доклада лакея и выхода госпожи А к завтраку. Вышел из дому чёрным ходом, шмыгнул на двор А, влез на дерево, перемахнул на балкон, оттуда через открытую дверь в будуар, схватил с туалетного столика жемчуг и кольца и тем же ходом обратно. Я из осторожности не вернулся сразу домой, а промчавшись в какую-то боковую улицу, забежал на чужой двор где в уборной сорвал с себя парик бороду усы, переменил головной убор и непринужденно вернулся к себе с противоположного конца Леонтьевского. Суд приговорил Ракова к трем, а его сообщницу к двум годам арестантских род. Что касается Никиты, то мне говорили позже, что, потрясенный суровой действительностью и надолго отравленный миражом не сбывшегося счастья, он запил горькую. Конец книги. Читал Павел Костин.